Глава 30. Лукьян Иванвич о вскоре был уже в д у ж и н е но в горьких хлопотах, так как Юлия Ивановна только за несколько дней до приезда его отдала Богу душу. Так как она была без памяти последние дни и в бреду болезненном в с е поминала не мужа и не дочь, а какое-то блюдечко, то старик утешался мыслью, что не мог бы с ней проститься. Старик пышно похоронил жену в том же селе Троицком, где были похоронены все его предки, но которая теперь принадлежала уже княгине Марии Лукьянне Агариной, рожденной Собакиной. Инвалид деятельно занялся хозяйством и скоро по неволе утешился. Положение его в уезде теперь было совершенно другое. Он будто новую жизнь начал. Теперь Преосвященный, объезжавший епархию, служил в Троицком, потом отдыхал два дня у Собакина в большом помещичьем доме Троицкого и особенно любезничал с Лукьян и в а н ч е м Губернатор тоже через чиновника приглашал Лукьян и в а н ч и ч к себе в гости, говоря, что особливо желает иметь честь с ним познакомиться. О соседних мелкопоместных помещиках, о полдюжине барышень которые когда-то осмеяли Машу, и говорить нечего. Все на перерыв ухаживали за инвалидом, приглашали к себе и заезжали в Троицкое. Лукьян и в а н о ч как сыр в масле катался. Долго, однако, девовались все во всей округе Ломовской неожиданной судьбе беловолосой барышни Дужинской. Да и было чему подивиться. Имя князя Агарина в глуши издали звучало еще громче, чем в столицах. Только одна соседка-помещица не дивилась судьбе дочери Собакина. Она присутствовала при ее рождении и вспомнила теперь, что Маша родилась в Сорочке. Лукьян Иванович, вспомнив этот важный казус, тоже стал сильнее надеяться на счастливую судьбу дочери. Когда ему приходили на память последние дни после свадьбы, он утешал себя мыслью, что придет вот письмо от дочери из чужих краев и узнает он, что надо ждать внучка. Но такого письма не приходило. Наконец, через полгода пришло письмо от Смиредева. После вестей о себе и вопросов о житье инвалида Иван Максимыч в конце письма прибавлял, «А что до княгини нашей, то духом сокрушаюсь. Звали мы ее все Мадонна да Мадонна. Докажись, нечто эдакое и накликали». Лукьян Иванович раз сто перечел эти строки и ничего не понял, а посоветоваться с кем-либо боялся, потому что догадывался».